Глава восьмая. Оружие, одежду и всё снаряжение Фарамунд добывал мечом. Сопротивление подавлял сразу, свирепо. В его сторону нельзя было бросить даже косой взгляд. Стервинел карал без пощады. Однако запас золота и драгоценностей рос чрезчур медленно. Он слышал злые разговоры, что вожак всё гребёт себе, надо бы по-честному. Все головами рискуют одинаково. Рисковали, конечно, не одинаково. Он первым начинал бой, если требовался бой, а последним заканчивал. Он всё так же стервничал от запаха крови, а ярость схватки охватывала так, что готов был грызть зубами щит. Все мышцы тряслись от жажды поскорее броситься в сечу и пролить наконец-то чужую кровь, разбивать головы, отрубать руки, слышать страшные крики боли и ужаса. Однако теперь всё планировал тщательно. помнил, что стыдно поддался чувству безнаказанности, за что так страшно поплатился в бурге Лаурса. Он был отважен, как дикий барс, но и осторожен, как лис, выслеживающий добычу на глазах гончих псов. Пьянствовать разрешал только после удачных набегов, да и то не раньше, чем забирался в глубины леса, а на всех направлениях выставлял охрану. В глубине леса у них были шалаши, даже удалось привести через завалы трёх коней. Страж он выдвигал далеко. Если бы вдруг Конон решил очистить земли от разбойников, то он на месте стоянки отыскал бы только давно остывшую залу. Сегодня день оказался слишком пасмурный. С утра накрапывал дождь. Паромон исчез. Он часто проверял посты неожиданно. Остальные коротали время у костра, бурчали друг на друга, играли в кости, ссорились. Только громыхало, сидел в сторонке и деловито насаживал на длинную рукоять огромный молот. Только к полудню за деревьями послышался стук копыт. Показался всадник. Комьи земли за его конём взлетали огромные, как вороны, но не чёрные, а из-за зелёной сочной травы тоже тёмно-зелёные, влажные. А когда тяжело шлёпались о землю, похожие не то на рогатых жаб, не то на зелёных ежей, становилось понятно, какого размера подкова богатырского коня. А на богатырском коне всадник обычно подстать. Парамон ты сам чувствовал, что он сильнее, умелее любого из его шайки. Даже чудилось, что был не конюхом или стрелком из лука, а именно вот таким вожаком разбойничего отряда. К нему никто не подошел принять коня. Он соскочил на землю, шлепком по крупу отпустил постись. У костра на него смотрели хмуро и настороженно. Вижу, сказал он резко, все вижу. Да я неделю захваченная, я присваиваю всё золото себе. Разве я когда-то обещал всё делить и раздавать? Кто такое слышал от меня? Кто? Вехульт, хмурый бесстрашный разбойник, выкрикнул зло. Так делается везде! Паромунд зло расхохотался. Где? И почему я должен поступать так, как делается? Я позвал вас с собой, обещая добычу. Вы получили её гораздо больше, чем имели в ваших мечтах. Но теперь ваши аппетиты разгорелись. Нет. Если кому не нравится, убирайтесь к чёрту. Мне не нужен сброд, который поступает по-своему. Вихульт глядя ему в глаза, опустил ладонь на рукоять меча. Ещё пятеро или шестеро его сторонников взялись за топоры. Вихульт на всякий случай бросил быстрый взгляд по сторонам. Громыхало уже исчез, как и трое-четверо особо верных людей Фарамунда. Где-то на постах, а остальные колеблются, вмешиваться не будут. "А нам не нужен такой вождь", сказал он громко, "который утаивает нашу общую добычу. Мы не против, чтобы твоя доля была хоть втрое больше нашей, но всякий имеет долю, и всякий должен получать её сразу". Парамунт вскинул ладонь, заговорил громко, чтобы слышали все. "Вы берёте всё, когда захватываем обоз силой или перехватываем другой отряд. Но золото уходит в казну, которой распоряжаюсь только я". Сейчас я говорю, что время тратить ещё не пришло. Кто-то считает иначе? Что ж, переубедите меня. Он отступил на пару шагов. Его руки поднялись к плечам, откуда торчали рукояти двух мечей. Только у него мечи настолько длинные, что начал носить за плечами, удивляя всех, у кого мечи немногим длиннее поясных ножей. Все в отряде знали, с каким нечеловеческим искусством их вожак владеет этими мечами. Но сейчас Вихульт только сказал громко: "Если ты не отдашь нам нашу долю, у тебя не спасут даже 5 мечей. На этот раз ты что-то не рассчитал". В голосе Фарамунда прозвучали первые нотки бешенства. "Что, шварь? Давай. Если добежишь до меня живым, я даже не подниму на тебя меча. Руби". В мёртвой тишине Вихульт медленно повёл головой по сторонам. Глаза были непонимающими. С ним шестеро отважных серыгалов. Остальные отхлынули, словно морские волны при отливе. Они стоят посреди поляны, семеро с оружием в руках против одного единственного человека. Так в чем же дело? Вдруг в тишине ясно послышался скрип сгибаемого дерева. На всех деревьев, окружающих поляну, в их сторону смотрели нацеленные стрелы. Люди сидели молча, не шевелились, почти неотличимые от листвы. И этих стрелков, судя по всему, было не меньше десятка. Так вот ты куда послал Громыхала? – произнес Вихульт мертво. Что ж, ты опять все рассчитал наперед. Теперь я уже сомневаюсь, что и разговор о деле же затеял я, а не ты. Что ж, стреляй. Громыхала я не туда послал, – ответил Фарамун, глядя ему в глаза. Убрать оружие. Но ну, я кому сказал? Вихульт нехотя вложил меч в ножны. Остальные опустили головы, пятились, старались встать за спинами друг друга. Из-за дальних кустов, что за спиной Фарамунда, раздался гулкий голос Грмыхала. "Фарамунд, давай перебьём их, зато нам больше достанется". Вихульт и его сторонники переглядывались, жались в кучу. Пространство вокруг них стало ещё шире. Фарамунд снова вскинул руку. Голос звучал почти дружелюбно. "Они не враги", а Вихульт сказал только то, что думали все, но только страшились сказать. У него хватило отваги сказать это мне в глаза. Я не хочу терять сильного и отважного человека, Вихульд вскинул голову. Их глаза встретились только на миг, но Фарамонт ощутил во взгляде Вихульда горячую благодарность. Не за жизнь, а за оценку. И увидел, что приобрёл надёжного соратника, которому можно доверить спину. Остальные тоже поднимали головы, начинали поглядывать по сторонам, чуть ободрённые, но ещё неуверенные, не окажется ли это жестокой шуткой. после которой казнится с особой жестокостью. Ломая кусты вышел Грмыхала. Он был в полных доспехах. В правой руке нёс страшный молот, которым умело действовал, в левой круглый деревянный щит, обшитый воловьей кожей. За ним поднялись и проломились следом ещё десяток крепких парней, вооружённых длинными копьями. Рихульд снова взглянул на Фаромунда. Во взгляде бунтаря Фаромунд прочёл восхищение. "Если бы кто и добежал до Фаромунда, То ли вы успели бы встретить копьями эти, верные до конца. Сек к костру, велел Фарамунд. Он перевёл дыхание, старался делать вид, что ничего не случилось. Посидим, обсудим один план. Никаких пьянок. Убрать вино. Сегодня нам нужны особенно трезвые головы. Грымыхала весело рявкнул. Тогда половину надо выгнать, а то и всех. Ну, сказал Фарамунд. Эт смотрел, что считать трезвыми головами. Самые трезвые дома сидят. Из деревьев слезали лучники. Только несколько человек всё же с неохотой отправились на дальние посты. Промонт присел, протянул руки к костру. Глаза уставились в пляшущие багровые языки. Это свободные земли, говорил он размеренно. Всё зависит от того, кто сколько может удержать. Мы сейчас ничего удержать не можем. Тот лес, в котором находимся, наш, пока сюда не придёт отряд покрупнее. Мой прежний хозяин, Свен, Свен из моря, награбил достаточно, чтобы осесть и выстроить для себя целую крепость. Сейчас он укрепляется, оттуда делает вылазки. Я тоже намеревался накопить золота достаточно, чтобы можно было тоже. Кто-то не выдержал, спросил. А сколько надо набрать? На него шикнули. Паромонт повысил голос. Но этот путь, мне кажется, плох. Чем? Да тем, что придётся терпеть и собирать сокровища по крупице долгие годы, как делал это Свен. Как делали другие, как делали сотни отважных вожаков, из которых только немногие, ну, дожили. Плохо ещё тем, что за это время состав отрядов сменяется много раз. Понятно почему. Он оглядел разом помрачневшие лица. Жизнь человека с оружием вообще недолга. А жизнь разбойника, который против всего белого света, даже против других разбойных шаек, короче жизни бабочки. Мы не будем строить крепость, сказал Фаромонт внезапно. Мы захватим её, и вы все станете господами. Клотильда поднималась с корзины фруктов, когда широкая ладонь внезапно легла на губы. Рука появилась из-за спины. Она не видела человека, но когда её прижали к твёрдому, как дерево телу, она в страхе догадалась, в чьи руки попала. Голос шипнул прямо в ухо. Тихо, я не причиню тебе вреда, поняла? Клотильда судорожно кивнула. Ладонь чуточку соскользнула с губ. Клотильда тут же набрала воздух и для пронзительного вопля, однако твердые как камень пальцы силой ткнули в живот. Она поперхнулась, ладонь снова закрыла рот, а голос разъяренно прошипел: "Еще раз только пикни, убью не только тебя, но и все здесь огнем пущу. Запомнила?" Клотильда попробовала ответить, но пальцы зажимали рот с такой силой, что губы едва не лопались, как спелые вишни. Затылком упиралась, как будто в стену, а её тонкие руки зажало, как в столярные тиски. "Запомнила?" повторил голос угрожающе. Она сделала движение кивнуть. Пальцы сползли вниз, на миг коснулись её бедра, но тут же послышался знакомый шорох, с каким железный клинок покидает кожаный ножны. Холодное лезвие коснулось её левого бока. "Я всё сделаю", прошептала она слабым голосом. "Всё, что скажешь". "Пойдём к твоей хозяйке", сказал голос. "Но этот раз помни. Этот меч остёр как бритва. Он прорежет тебя насквозь, как лис чертополоха". Она сделала пару неуверенных шагов. Ноги дрожали и подгибались. Дверь, как водится, должна быть заперта, но оказалась открытой. В бурге Свена всё через чур безопасно, мелькнуло в её голове. Он, страшный разбойник, почти свободно разгуливает и хватает честных девушек. Открылась комната. В глубине за прялкой сидела Лютеция. Как простая девушка из её деревни, мерно нажимала правой ножкой на педаль, пальцы ловко перебирали шерсть, сбивая в толстую нить. Золотые волосы распущены, взгляд синих глаз задумчив. Она что-то напевала негромко. Но прядька жужжанием пригибала слова к полу, размазывала. Слышно было только тихий нежный голос. Флатинда шагнула через порог, инстинктивно стараясь прикрыть за собой дверь, но рука грубо толкнула ее между лопаток. Лужанка влетела в комнатку, дверь сзади хлопнула. Сильный голос сказал торопливо: "Не пугайтесь, кричать не стоит, я пришел только поговорить". Парамонт стоял у двери, не делая шага. Короткий меч снова в ножнах, руки развёл в стороны, ладони пусты. Лютеяце выпрямилась, не вставая. На бледных щеках проступил румянец. В синих глазах блеснул гнев. "Почему ты пришёл?" "Объяснить", сказал Фарамон торопливо. "Госпожа, я хочу служить тебе, а не этому толстому кабану. Он всё равно приговорил меня к смерти. Но не смерти я страшусь, а твоей немилости". Клотильда охнула. Госпожа разговаривает с разбойником через чур без страшно, а он напротив говорит так словно и не выходил из-под её руки. Ты ушёл от своего господина, сказала лютая холодно. Ты нарушил слово. Моё слово отдано тебе, возразил он горячо. Моя верность принадлежит тебе. Я и сейчас служу тебе. Как? спросила она с холодной иронией. Что собрал разбойников и грабишь мирных жителей? Мало доблести грабить тех, кто не может защититься, госпожа, сказал он с жаром. Да не доблести я ищу, и не богатство в таком, таком деле. Я только думаю, как лучше служить тебе, и жизнь мне спасшей, и... Он запнулся, не зная, как выплеснуть в словах всю бурю, бушевавшую в груди. В ее глазах было холодное презрение, но на краткий миг там проглянуло сочувствие. И этой искорки хватило, чтобы воспламенить его, как сухой стог в жаркое время года. Латильда сказала дрожащим голосом: "Как ты пришёл сюда?" "Госпожа", сказал он, не обращая внимания на служанку. "Я набрал людей достаточно, чтобы захватить крепость Свена. И тогда не он, ты будешь здесь хозяйкой". Лютация сидела красиво, с прямой спиной, но сейчас она словно бы даже стала выше ростом. Как ты смеешь, чтобы я, я злумышляла против своего благодетеля? И этот благодетель только и думает, воскликнул он, как бы завладеть тобой таким чистым сокровищем. Этому никогда не бывать, отрезала она. А нужна будет защита, то мечи моего дяди и верного Ридиарда прибудут мне защитой. Это не говоря уже о заступнице Девы Марии. А это кто? просил он Тупа, но, вспомнив, что молодая госпожа поклоняется какому-то из новых богов, добавил страстно: "Но разве мой меч лишний? И 40 мечей моих людей. Они все в твоём услужении, как и я сам". Разбойники. Бушующий в его груди огонь, с кипящей кровью растекся по телу, воспламенил мозг. Он задыхался, не знал, как выразить всё то, что разрывало его изнутри. "Госпожа! О, госпожа!" Её узкие брови взлетели в удивлении, а он, глядя в её прекрасное лицо снизу вверх, рванул обеими руками рубашку на груди. Здесь, в этой груди бьётся самое преданное тебе сердце. Она вскочила. В глазах впервые мелькнул страх, но голосок звучал твёрдо. Я лучше, лучше умру. Мне не нужны мечи разбойников. Но разве этот же Свен не был разбойником? воскликнул он. Разбойник это человек, который один выходит на дорогу. Если их трое-пятеро это шайка разбойников. И если же два десятка, то они уже называются иначе. А если удаётся построить крепость, то её уже никто не называет разбойничий. Госпожа, я смогу удержать крепость не хуже Свена. Она отступила на шаг. Глаза её сверкали гневом. Не смей даже речи такие вести в моём присутствии. Мы не должны кусать руку, давшую нам кров и хлеб. Он поднялся с колен, но головы не поднимал, страшась разгневать ее еще больше. Страсть и ярость боролись в нем, словно на кипящую смолу плескали холодной водой. Мне он не давал кров и хлеб. Вырвалось из глубины груди. Но если на то твоя воля, я не причиню ему вреда. Какая у меня воля над разбойником? Больше, чем у богов. Вырвалось у него. Не богах уйдь, стой, Бог един. Больше, чем у единого Бога, ответил он горячо, но покорно. Потому что этот Бог для меня ты, госпожа. Я, когда очнулся, то сквозь туман увидел твой лик и был уверен, что я уже на небесах. Я и сейчас всякий раз на небесах, когда тебя вижу, я знаю, что небо и рай там, где ступает твоя нога. Не богохульствуй, повторила она, но уже беспомощнее. Голос её изломался, а рука вдрогнула, когда указала на дверь. Уходи. Латильда смотрела круглыми блестящими глазами, вздрогнула, словно выходя из чудесного сна, сказала торопливо: "Да-да, тебе пора уходить. К нам вот-вот заглянет доблестный Ридиерт". Пароманд дёрнулся, пальцы сжались в кулак. "А он зачем?" Лютеция смотрела холодно, до объяснений не снизошла, а Клотильда, чувствуя странную жалость к этому сильному человеку, сказала торопливо: "Он всегда заходит проститься перед сном". проверяет, чтобы двери были заперты на ночь, и даёт мне всякие умные наставления. Она презрительно фыркнула. Лицо Фарамунды дёргалось, губы вздрагивали. По лицу ходили пятна. Жалваки то вздувались так, что вот-вот прорвут кожу, то исчезали вовсе. Платильда обольстительно улыбалась, показывала всем видом, что уж онато не отходит от госпожи ни на шаг, беспокоиться за неё не надо. Он взглянул на нее с такой горячей благодарностью, что Клотильда в ответ едва не заревела. Страшный разбойник совсем не такой уже и страшный, потому что сейчас он беспомощен, сейчас не отобьется и от цыпленка. Вот слезы уже застилают глаза, а голос дрожит, как тростник на ветру. Надо идти, сказала она настойчиво. Уходи, разве ты не понимаешь? Она ухватила его за руку, тащила, разворачивала, пока не выставила за порог. Парамунд шагнул в тень, ночь проглотила его высокую фигуру. На следующий день удалось перехватить сборщиков Дани. Люди Конунга возвращались с дальнего конца земель, когда с деревьев внезапно со свистом полетели стрелы, камни. Из кустов выпрыгнули разъярённые люди с оружием в руках. Люди Конунга ехали беспечно, даже шлемы сняли. День жаркий, влажный, подзаливает глаза. Камни выпущенные из пращ Оружие плебса со страшной силой разбивали черепа, а стрелы находили уязвимые места в латах. Третья легла от стрелы камней, но оставшиеся успели оказать отчаянное сопротивление. У Конунга в отряде служили отборные бойцы, лучшие из лучших. Несмотря на перевес в людях, разбойники колебались. Но впереди шел как косарь смерти, их страшный в бою вожак. Рядом с ним свирепо крушил любые доспехи молотом Громыхала, а с другой стороны двигался Вихульд. Щит в его руке принимал все удары, а топор разил врага очень точно. Ни один из людей Конунга не пытался спасти жизнь бегством. Последний сражался, прислонившись спиной к дереву, а когда ему предложили сдаться, оставить жить и даже отпустят, он только плюнул в их сторону. Рамон твелел убить его стрелами, чтобы не рисковать людьми. Сборщиков под эти было всего 12, но это оказалось 12 наборов великолепных доспехов, 12 мечей, подобных он не держал в руках, 12 настоящих стальных шлемов. Он пересчитал монеты золота. Присутствовали только Громыхалы и Вихульт. Остальные у костра жадно делили добычу. Парамунд своей волей велел два полных набора доспехов и оружия выделить для его ближайших помощников Громыхала и Вихульда. Всё прочее членам шайки и теперь делили по справедливости: меч одному, щит другому, шлем третьему, доспехи четвёртому, а сапоги вовсе доставались пятому. "Можно начинать", сказал он, когда поднял голову. Встретился взглядом с горящими глазами Громыхала и Вихульда. Они, не отрываясь, жадно смотрели на россыпь золотых монет. Можно выбрать место и начинать строить собственный бурк, если нам это нужно. Строй, велел закопать поглубже, набросать тяжёлых камней, чтобы звери не разрыли. Обратно к своему логову возвращались довольные, гордые. Впервые не просто ограбили земледельцев или небольшой обоз без охраны, а напали на самих людей Конунга. Как думаешь, спросил Грымыхала о забоченно. Пошлёт Конунг нас разыскивать? Зафаромунда быстро ответил Вихульт. Конечно, пошлёт. Для него это оскорбление, а не просто потеря денег. Но теперь я понял, почему мы так далеко ушли от своих мест. Верно? Их взгляды обратились на Фаромунда. Тот кивнул. Да, живых мы не оставили. А в этих краях орудуют другие шайки. Вот пусть Конунг их и ловит. И развешивает по деревьям. Хохотнул Грымыхало. А земледельцы жиреют, добавил Вихульт мечтательно. А потом придём мы. Парамунт насторожился. Впереди за свистели дрозды. Грымыхало прислушался, скинул руку. Отряд остановился. Люди поспешно вытаскивали мечи и топоры, стараясь сделать это беззвучно. Лучники тут же достали из сумок мотки тетивы, торопливо зацепляли петлями за рагульки. Много сказал Громыхало не громко семь десять больше Дрост пустил заливистую трель умолк Парамунт не знал этого языка разбойников но смутно понял что отряд вооруженных мужчин больше двух десятков углубился в лес они идут в их сторону словно ищут именно его шайку или его лично он только повел рукой а Громыхало уже молча загнал лучников в дальние кусты копейщиков и умельцев с топорами укрыл за ближними. Сам он присел рядом с фаромундом за огромным выворотнем. Молота опустился в мох, тот под тяжёлым железом сразу прогнулся. Болотная вода выступила наружу, запах гнили стал сильнее. Долгое время только перекликались птицы. Фаромунд напряжённо вслушивался в лесные звуки, однако приближение чужих ощутил сперва по запаху. С первым порывом ветра в мозгу возникла картина группы давно немытых здоровых мужчин, грязных, оброшах волосами, где пот и грязь копятся годами, а устойчивый звериный запах способен распугать лесную живность на мили вокруг. Громыхало тоже потянул на зрямя воздух. Огромная лапа перехватила рукоять молота поудобнее, по ромонту слышал, как он зло пропустил воздух между зубов. Из-за поворота на тропку вышли трое мужчин. Грязные, нечёсанные, слохматыми волосами и спутанными бородами. Все трое в потерявшей цвет одежде из невыделанной кожи, за поясами простые плотницкие топоры, но у первого ещё и длинный узкий нож в чехле из хорошей мягкой кожи. Он что-то сказал двоим, те начали отставать, а человек с ножом сделал ещё пару шагов, крикнул весело: "Привет лесным братьям! Да нас много, как сказал ваш дрост." Три десятка крепких отчаянных ребят, готовых хоть на край света, хоть черту в зубы. Где ваш Фарамунд? Фарамунд молча сжал плечо громыхала. Будь наготове. Поднялся и пошел вперед, разводя руки в стороны. Пусть видит, что в ладонях ничего нет, а заодно оценит длину его рук и ширину плеч. Глаза его холодные и изучающие осматривали незнакомца. Тот стоял открыто, гордо, одну ногу выставил вперед. Волосы блестели от грязи, на плечи не падали, а почти стояли за бором. В бородке запутался стебелёк травы. "Ты есть Фаромонт?" спросил он с интересом. "Так меня зовут", ответил Фаромонт почему-то. "Зачем ты меня искал?" "Меня зовут Заникт", назвался тот. "У меня под рукой 30 человек. Нас знают от горы до этой реки, а то и дальше. Ты о нас, конечно, слышал?" Фаромонт кивнул. Он слышал об этой шайке. Она действовала южнее, то рассыпалась, то стягивалась снова. Её несколько раз уничтожали почти на чисто, но Заникт ускользал, отлёживался в дальних чащах, а потом всё начиналось снова. "И что ты хочешь?" спросил он. Заникт поколебался, предложил: "Может быть, не стоит нас держать под прицелом, а то вдруг у кого-то из лучников рука дрогнет". Я любые стрелы ловлю на лету, но не те, которые в спину. Там надёжные ребята, ответил Фарамунд. Зря они выстрелят. Что ты хочешь? Сперва хотел бы посидеть у костра, выпить пару кувшинов вина, ответил Заникт быстро. А потом? Заникт помрачнел, нервно оглянулся. Двое его помощников стояли на прежнем месте. Остальные, судя по раздавшейся трели скворца, собрались в толпу в сотне шагов. Не двигались. Надо ли вести переговоры вот так на дороге? Мы ведь не враги. Нет, подтвердил Фарамунд. Но мы не договаривались о переговорах. Так что говорим в тех условиях, которые устраивают обоих. Меня это устраивает. Он говорил холодно, взвешенно, хотя сердце уже начало стучать тревожнее, причувствуя кровь, схватку, лязг железа, стук мечей и топоров по щитам. Заникт словно почуял, что разгорается у этого человека с чёрными прямыми волосами до плеч и горящим взором. Явно Сник сказал другим голосом. Мы наслышаны о тебе. Недавно решили предложить тебе объединить наши силы. У тебя, как я слышал, 40 человек, у меня 30. Это сила. Мы сможем много. Парамунд перевёл дыхание, чтобы ликование не выразилось в радостном вопле. Спросил нарочито настороженно. Почему так решили? Но ну, я же сказал. Фарамун смотрел пристально. За спиной Занигда один из его помощников покачал головой, глядя на Фарамунда. Фарамун сказал с нажимом: «Говори правду». Занигд поморщился. Ты своих раненых оставил в одном селе, заплатил, чтобы их лечили. Об этом сразу же стало известно как всем разбойникам, так и другим. Двое успели подлечиться и уйти. А остальных схватили и повесили люди Багрового Лаурса. Но всё равно молва уже разошлась. Многие поговаривают, что встали бы под твою руку. Вот мы и решили договориться с тобой, объединить наши отряды. Договоримся, за что отвечаешь ты, за что я. Паромун скользнул взглядом по вершинам деревьев, словно бы в задумчивости, смотрел рассеянно, но старался поймать лица тех двоих, с кем пришёл этот красавец. но чувствовал, что стоит это делать незаметно для заикда. Оба мужика помотали головами. Парамон сказал громко: "Я могу вас принять в свой отряд, но ни о каком объединении и не заикайся. Голова одна, моя, и правила для всех одинаковые. Мои. Все мои приказы беспрекословны. Кто ослушается смерть. Добычу делю сам. Да всё это пустое сотрясение воздуха. Все знают нас и наши правила. Так что решай." Вливаетесь в мой отряд или же поворачиваете обратно? Заникт явно хотел повернуть обратно. Очень хотел. Но оглянулся на суровые лица помощников, развёл руками, принуждённо улыбнулся. Тварь взяла. Нам долго не везло. Но глаза его вспыхнули ненавистью.